Пилок Алиса И вот почему нельзя было сделать свадьбу раньше? Сейчас, на восьмом месяце беременности, я кажусь самой себе настолько огромной, что, кажется, даже в дверной проем не протиснусь. С трудом подобрала платье, чтобы выглядело и нарядно, и не слишком стесняло моих движений. Темно-синее, длинное. Мне кажется, или в нем я выгляжу стройнее? Кажется. Готова? Руки Марка ложатся на мой живот, мягко поглаживая. Эта привычка появилась у него сразу же, как только стало заметно, что я беременна. Кажется, он касается моего живота даже чаще, чем я сама. Почти. Пара нюансов, и можно ехать. Чувствую себя огромной. Неправда. Ты прекрасна, милая Алиса. Целует в шею. Может, все-таки оставишь уже работу, а? Еще пару недель с мольбой в глазах смотрю на мужа. Ты уже это говорила пару месяцев назад. Я устал слушать ежедневные нотации от мамы, что тебе давно пора оставить работу и готовиться стать мамой. Готовиться? Это как? Смеюсь. Детская готова, игрушками завалена половина нашей квартиры. Всего хватает, даже более чем. От работы я получаю удовольствие. К тому же я рядом с тобой. «Или ты против? Встречаюсь с Марком взглядами в зеркале». «Нет, я не против. Главное, чтобы тебе было комфортно, но мама...» Немного отвлеклась на Славку, перенаправив свою неуемную энергию на готового внука, который, кстати, ее заботу принимает с радостью. «Ты только представь, как рад папа!» – улыбается. «Что мама занята? А скоро появится и Александр Маркович. Ее счастью не будет предела». А там, может, и Вика с Пашкой подоспеют. Например, с внучкой. До сих пор не верится, что Вика с Пашкой женится. А мне, наоборот, очень даже верится. Ему такая и нужна была. В смысле? Поворачиваюсь, обнимая мужа за шею. Мы все знаем, что мой брат — ценитель женской красоты в любом ее проявлении. Все эти томные модели и мисс какой-нибудь там красоты — это, конечно, превосходно, но... «Вика, она для жизни, понимаешь?» «Не совсем. Объясни». «Например, мы с тобой. Имеем средства, чтобы нанять прислугу. Но мне безумно нравится, когда именно ты готовишь мне завтрак. Чуть растрёпанная скачешь по кухне, напевая под нос какую-то нелепую песенку. В такие моменты ты невероятно прекрасна. Открытая и умиротворенная, Делаешь все именно для меня». Часто наш завтрак перетекает в утреннюю близость. Целует в губы. И в такие моменты я бы не желал присутствия посторонних. Конечно, после рождения ребенка я совершенно не против няни, но вряд ли мама позволит, чтобы ее внуком занималась посторонняя женщина. О да, хоть бы меня подпустила. Смеюсь уже, представляя, как Ольга Андреевна тискает Сашку сутками напролет. Вот и Вика такая, настоящая, земная что ли. К тому же Паша нашел общий язык со Славкой, вполне понимая чужого ребенка и, главное, принимая. С Викой он создаст семью, настоящую и полноценную. К тому же брат мягкий и податливый, а поезд по имени Виктория будет направлять его туда, куда нужно. Мы не сразу поверили в их союз, но факт остается фактом. Сегодня свадьба. После разрыва с Полиной Паша несколько месяцев был один. Казалось, их отношения что-то изменили в нем, заставили на все смотреть совсем по-другому. Часто оказываясь в одной компании с нами, Паша и Вика разговаривали и смеялись, и незаметно для всех стали парой. Не говорили до последнего, скрывая свои отношения. Вика потом призналась, то, что началось, как ничего не значащая интрижка на свадьбе Ленки, переросло в глубокие чувства. Удивлял Паша – Все привыкли видеть рядом с ним исключительно длинноногих стройных красавиц, необремененных детьми и прочими бытовыми вопросами. А тут Вика, еще и мать-одиночка. Но Павел нашел к Славке подход, завоевав доверие ребенка, тем самым покорив подругу окончательно и бесповоротно. Родители не были против. К тому же Ольга Андреевна получила готового внука. И да... Я радовалась, что свекровь стала меньше внимания уделять мне. Ты так и не рассказал мне, почему тогда Пашка так неожиданно расстался с Полиной. Вроде все было очень серьезно. «Ты хочешь знать?» — Марк прищуривается. «Да, это только для меня». После инцидента с фотографией тогда в гольф-клубе Полина так переволновалась, что выпила лишнего. Много лишнего. Если до этого момента свое мнение она высказала только о тебе то после охарактеризовала всех членов нашей семьи и присутствующих на банкете гостей, уточнив, что после свадьбы вообще никого не желает видеть в их квартире. Насколько я понял со слов брата, все, что сказала Полина, было гадким и неприятным. Протрезвев, она извинялась, конечно, но Паша решил, если его девушке уже неприятны все его родственники, то что же будет дальше? Как общаться всем вместе, жить, растить детей? Он принял решение сам, посчитал, что так будет правильно. Переживал потом, я видел, но отношения с Полиной не возобновил. «Ого, даже не думала!» Думаю, Вика привлекла его своей открытостью и прямотой. Он точно знает, что твоя подруга не будет всем мило улыбаться, на самом деле испытывая неприязнь. Настоящая во всем, как и ты, моя милая Алиса. «Подставляю губы для поцелуя». Хотела бы прижаться к Марку, но мой животик таких вольностей уже не позволяет. Поэтому муж, развернув меня, прижимает к своей груди, заключая в горячие объятия. ЗАГС встречает нас безмерным количеством гостей. Вика хотела скромную свадьбу, но когда женится младший сын, решивший наконец-то остепениться, Ольга Андреевна и скромность — понятия несовместимые. Именно она настояла на свадьбе по всем правилам, уточняя, что наша с Марком получилась скомканной в силу малого количества времени для подготовки. Сегодня наша с Викой свекровь развернулась по полной. «Приехали!» – выкрикивает кто-то из толпы, и в зал медленно вплывает наша парочка брачующихся. Вика выбрала струящееся платье цвета шампанского, без фаты, но с тонкими украшениями в волосах. Пашка в белоснежном костюме. Прекрасно смотрится. Даже Славка в классическом костюме. И тут, видимо, постаралась Ольга Андреевна. Все проходит довольно быстро и гладко. Поздравления сыплются со всех сторон. Невеста почти скрылась за огромными букетами цветов. Я потом поздравлю, когда мы с подругой останемся вдвоем. Паша и Вика выходят из зала регистрации первыми. Я слышу крики и женские виск, Неприятный голос что-то выкрикивает, но пока не могу понять, что происходит. Обзор закрывают приглашенные гости. Марк лишь сильнее сжимает мою ладошку, напряженно посматривая вперед поверх гостей. Черт, Полина! Полина? Не совсем понимаю сейчас, о той ли Полине идет речь. Бывшая Павла? Не думаю, что ее приглашали на торжество. Наконец, выйдя в большой холл, Наблюдаем картину. Растрепанная Полина с какой-то банкой в руках и Пашка, костюм которого залит ярко-алой краской. «Не смогла вернуть тебя, так хоть испортила свадьбу!» выкрикивает бывшая женщина Павла, довольная, видимо, проделанной работой. «Один женился на секретарше!» кивает на нас с Марком. «И ты туда же, простушка, да еще и с чужим ребенком!» Паша совершенно спокойно рассматривает Полину, Во взгляде полная отрешенность и безразличие. «Все сделала, что хотела?» «Нет, хотела испортить платье этой курицы, но ты вовремя закрыл свою невесту с собой!» «Не невесту, жену. Это первое. Второе, тебя сюда никто не приглашал, а свой поступок ты объяснишь в другом месте». Пашка кивает куда-то в сторону. Из-за наших спин появляются сотрудники полиции, сгребая Полину в охапку. «Ого!» Как оперативно? Вика пару раз говорила, что Полина настойчиво пытается наладить отношения с Пашей, как когда-то Никольская с Марком. Но я была уверена, это всего лишь звонки или сообщения. Полина даже отчаяннее, чем Ева, решила испортить свадьбу мужчине, который ей не достался. Видимо, это особенность некоторых женщин – добиваться мужчину, который открыто тебе отказывает. Вот и Полина туда же. Но если Никольская додумалась лишь до выкладки старого фото, то бывшая женщина Паши перешла к физическим действиям. «Ты в порядке?» — подхожу к подруге. «В полном», — лыбится Вика. «Такой незначительный инцидент не способен выбить у меня почву из-под ног. Ты меня знаешь. Пашка вот закрыл меня, решив, что сменить костюм жениха проще, чем подобрать новое платье невесте. Все в порядке». Пока доедем в ресторан, новый костюм уже привезут. Я бы, наверное, расплакалась после такого, но Вика есть Вика, позитивно во всем. Вон стоит, обмакивает пальчик в пятна краски на костюме мужа и рисует сердечки на спине. А он, в свою очередь, вертится, подставляя художнице незарисованные места. Все-таки они нашли друг друга. Спустя три года. Марк. Четыре дня в Мюнхене пролетели, словно ураган. Переговоры, сделки, снова переговоры. Мелькающие лица перед глазами превратились в смешавшуюся мутную картину. Старался как мог уложиться в несколько дней, чтобы вернуться домой. Алиска на последнем месяце вот-вот должна появиться на свет наша девочка. В родильный зал, конечно, с ней не пойду, но рядом быть обязан. Ей так спокойнее. Моя поддержка для жены важна, я знаю». Чувствую. У Пашки с Викой мальчика родился, и мама уверена, что наша дочь будет единственной девочкой в семье. Я не спорю. На часах три утра. Тихонько пробираюсь в квартиру, чтобы не разбудить своих. Открыв дверь, заглядываю в детскую, где мирно посапывает Сашка, раскинувшись поперек кровати. Алиса посреди большой кровати в нашей спальне спит в совершенно неестественной позе. Большой животик доставляет дискомфорт, и моя девочка часто никак не может найти для себя удобное положение. Раздеваясь, примостившись за ее спиной. Почти не касаясь, провожу ладонью по животу, тут же чувствую движение, легкий толчок в мою руку. Дочка не спит. Никогда не думал, что отклик еще не родившегося малыша будет вводить меня в невероятную эйфорию. Алиска ворочается, чувствуя мое присутствие кладет свою ладошку поверх моей. С трудом переворачивается, распахнув глаза. Тут же губы растягиваются в улыбке. Привет. Шепчу, целую ее ладошку. Соскучился. Люблю. Люблю. Мое самое прекрасное чудовище. Только мое.